постановил исключить Троцкого и Зиновьева из состава ЦК партии. Оппозиция не угомонилась. Потерпев провал в предсъездовской дискуссии, она решила открыто апеллировать к массам и в праздник октября попыталась организовать антисоветские уличные выступления в Москве и Ленинграде, уже откровенно обнажив свои контрреволюционные замыслы. 14 ноября 1927 года ЦК и ЦКК Исключили Троцкого и Зиновьева из партии. Но ну вот Вячеслав Рудольфович и десятилетнюю годовщину текистов встречают с непонятной грустинкой в голосе, сказал Артузов, тронув по давней привычке клинышек подстиженной бородки. Встречают, Артур христианович. Не время проходит сквозь нас, а мы проходим по времени, оставляя убедительные следы. Скольк раз нам в жизни сроки отмерявы? Сначала на дни считали, потом на недели перешли, на месяцы. Годовой срок советской власти помню первыми питерские банкиры отвалили. Выпустили семнадцатом кредитные боны с годичным сроком действия. Что-то они крупно просчитались, усмехнулся Артузов. Банкиров в Питере нет, а жизнь идёт. Иной раз страна мне кажется похожей на океан, Артур христианович. Один открывает в нём неведомые земли, а второй промышляет о лаку. 10 лет семнадцатом нам никто бы не решился отпустить. Сами взяли и 100 возьмём, и 200. Жэн к тому времени нас не будет. Мы на часы жизни иной раз смотрим, как дети Артур Христианович, замечаем секундную стрелку и забываем, что часовая тем временем тоже передвигается. И придержать её нельзя, чтобы успеть со всеми делами. Время вот чего действительно не хватает. И здоровья тоже, Ефим Славрович. Посерьёзнее добавил Артур Константинович. На прошлой неделе к вам в кабинет два раза врача вызывали. Поберечься надо. А дела В связи с неважным самочувствием председателя ОГПУ временно воздержаться от расследования контрреволюционной деятельности классовых врагов? Ну это черещюр, зато предельно ясно. Нет, Артур христианыч, сделать нам бы стоит ещё многое. Вот что пишут в газетах. И в пачке газетной на иностранных языках, которую каждый день приносили на стол председателя ОГПУ, Минжинский безошибочно вытянул Берлинер Тагиблат. По национал-социалистской рабочей партии, возглавляемой неким Адольфом Гитлером, появились солидные кредиторы. Глава стального треста Тиссен, уполномоченный фарбен-индустрии Пич, берлинский промышленник Борзик, генеральный директор концерна Стинесса-Мино. Эти господа деньгами сорить не будут. Год назад господин Гитлер громогласно заявил, что задача его партии — уничтожение большевиков. Придется выехать в Германию, чтобы лично во всем разобраться. Выехать вам? А что такого? Почему в очередной делегации не может появиться, например, скромный эксперт по финансовым вопросам по фамилии Пахомов? Из полумрака ложи был хорошо виден зал большого театра. Строгие ряды кресел партера, бронзы, бархат, уходящие вверх ярусы. Те, кто 10 лет назад одевался в пиджаки и солдатские гимнастёрки, кожаные куртки, шениль и ватники, пришли на вечер десятилетия вычека ОГПУ, принарядившиеся торжественные и немного смущённые столь необычным чествованием. Обимались друзья, ходившие плечом к плечу под пулями, попадавшие в бандитские засады, пробиравшиеся в подпольные логова, где любой неосторожный шаг и опрометчивое слово кончались смертью. Многих служба разбросала по всем городам и весям, и они искренне были рады тому, что выдался случай свидеться, поговорить, вспомнить, помечтать. В связи с десятилетием ВЧК ОГПУ за заслуги в борьбе с врагами советского государства ЦИК СССР и Реввоенсовет наградили ОГПУ орденом Красного Знамени. Перед новыми боями с контрреволюцией, подстрекаемой иностранными империалистами,